Глава 1 Настоящий зверь. 22 ноября 2008 года. Макгрегор, Техас. Том Мюллер выскочил, перепрыгивая через две ступени на улицу под бескрайнее беззвездное ночное небо Техаса. Долгие месяцы этот худощавый инженер-ракетостроитель трудился над созданием удивительной космической машины и теперь спешил своими глазами увидеть ее первый старт во всем его грохоте и великолепии. Меньше чем в километре от него ревела исполинская ракета. Ее девять двигателей Мерлин стремительно пожирали 230 тонн топлива и производили столько энергии, что ее хватило бы для освещения двух Лос-Анджелесов со всеми их ослепительными голливудскими огнями. Во время обратного отсчета перед этим важнейшим испытанием Мюллер не отрывал глаз от мониторов в центре управления, расположенном в бетонном бункере. Больше года специалисты из отдела двигательных установок SpaceX, которые он возглавлял, бились над тем, как разместить 9 двигателей, каждый из которых производил настоящий огненный смерч, чтобы позволить им работать на полную мощность, не повреждая друг друга. Они создали хитроумную систему трубопроводов для подачи ракетного топлива Им удалось отладить сложнейший процесс практически одновременного запуска всех девяти двигателей. После этого команда Мюллера закрепила ракету на массивной бетонной конструкции, которую все называли «просто треногой», чтобы испытать работу ее двигателей. Их включили на 178 секунд, имитируя реальный пуск ракеты-носителя. Обратный отсчет шел как по маслу, и при запуске каждого двигателя компьютеры не фиксировали никаких отклонений. Все складывалось отлично. Но когда ракета ожила, Мюллеру захотелось не просто видеть цифры на экране, а почувствовать мощь своего детища. Хотя полузаглубленный командный пункт находился совсем рядом с треногой, его толстые стены глушили рев двигателей. «Пойду посмотрю!» — крикнул Мюллер команде инженеров, столпившихся у мониторов, и выбежал из бункера навстречу ревущей стене ослепительного пламени. «Все вокруг залило ярко-оранжевым светом», — вспоминает он, а грохот стоял просто адский. Эта яркая вспышка посреди тихой техасской ночи стала зарей эпохи Falcon 9. Правда, для мира большой аэрокосмической индустрии это событие прошло почти незамеченным. В то время SpaceX мало кто воспринимал всерьез. За шесть с небольшим лет, с момента основания компании Маском, ее маленькая ракета Falcon 1 стартовала четыре раза, и три запуска окончились провалом. Компании пока так и не удалось вывести на орбиту ни одного коммерческого спутника. Несмотря на столь сомнительные результаты, Маск начал рассуждать о полной многоразовости ракет Falcon 9, о десятках запусков в год и о доставке астронавтов НАСА в космос. Многие видели в этом предпринимателя, которому не исполнилось и сорока очередного безрассудного самопиарщика с раздутым эго. За его спиной, а порой и в открытую, над ним насмехались, как над выскочкой, возомнившим, что он может перевернуть отрасль. Дерзкие заявления Маска вызывали раздражение не только у конкурентов в американской аэрокосмической индустрии, но и в коридорах власти Вашингтона, где определялась космическая политика страны. Чарльз Болден, будущий глава НАСА при президенте Обаме, называл себя главным скептиком в отношении Маска и SpaceX — А влиятельный сенатор Ричард Шелби из Алабамы, который отвечал за бюджет НАСА, говорил, что частные компании вроде SpaceX приведут к гибели космического агентства. «Мы не можем и дальше нянчиться с ракетчиками-любителями и так называемыми частными космическими компаниями, которые уверяют, будто способны проложить путь к будущему американской пилотируемой космонавтике быстрее и дешевле», заявил Шелби в 2010 году. Подобный скептицизм только подстегивал Маска и его команду. Они считали, что ракетостроительная отрасль, которая потешалась над ними за спиной, давно созрела для революционных перемен. И запуск Falcon 9 должен был стать достойным ответом критикам. В 2008 году лишь считанные страны могли выводить на орбиту тяжелые спутники, и теперь SpaceX со своей новой ракетой хотела войти в этот элитный клуб. Если Falcon 1 могла доставить на орбиту не более 450 килограммов груза, то Falcon 9 должна была поднимать уже больше 10 тонн. Столько же, сколько самые мощные ракеты того времени. Но этого маску было мало. Он требовал, чтобы каждую Falcon 9 можно было использовать снова. Он не желал мириться с принятой в ракетостроении практикой, когда великолепные двигатели работают всего несколько минут, а потом просто падают в океан. Представьте себе, любил повторять Маск, что пассажирский самолет стоимостью в 100 миллионов долларов совершает свой первый полет. В пункте назначения пассажирам приходится выпрыгивать с парашютами, а сам лайнер падает в океан. В таком мире авиаперелеты были бы опасным и безумно дорогим занятием. Но именно так до сих пор работает космонавтика. Маск далеко не первым осознал, что путь человечества к звездам лежит через создание ракет, которые можно посадить, а затем быстро и за малые деньги отправить в новый полет. Гениальность Маска в том, что он не просто увидел это будущее, а поверил в него. Продолжил бороться и, в конце концов, сделал это реальностью. И вот его команда талантливых инженеров приблизилась на шаг к этой цели, впервые запустив двигатели Falcon 9. Грохот, который той ночью обрушился на Мюллера и еще два десятка сотрудников SpaceX, не остался в пределах испытательного полигона у маленького техасского городка МакГрегор, а покатился все дальше и дальше по открытой безлесной равнине. Испытания первой ступени ракеты-носителя оказались куда более оглушительными, чем все предыдущие тесты, и дело было не только в том, что девять двигателей работали почти три минуты. За несколько дней до испытания в регион пришел холодный фронт, и температура упала почти до нуля. Но к субботе 22 ноября 2008 года более мягкий южный воздух вернулся, укутав землю плотным слоем облаков, словно новорожденного младенца. В 22 часа 30 минут, когда включились 9 двигателей и ракеты, ветер совсем стих, создав идеальные условия для распространения звука. Влажный воздух меньше поглощает акустическую энергию, а безветрие позволяет звуку распространяться без помех. И хотя звуковые волны не отражаются от облаков, их наличие заставляло теплый воздух держаться у Земли. Поэтому, когда двигатели Falcon 9 взревели той ночью, звуковые волны не уходили вверх, а распространялись вдоль поверхности Земли. Такие условия чаще возникают по ночам. Вот почему в темное время суток грохот далеких поездов кажется громче В ту ночь жители Центрального Техаса столкнулись с чем-то невиданным. В радиусе 30 километров от полигона во всех домах дрожали стекла, действуя на нервы местным жителям. Одни думали, что началась Третья мировая, и их бомбят. Другие, решив, что настал конец света, прятались в чуланах. Какой-то ребенок спросил у матери, не взорвалось ли солнце. А те немногие, кто знал об испытательном полигоне SpaceX, недоумевали, какого черта Илон Маск и его люди устроили этот концерт посреди ночи. И пока Мюллер с его командой упивались успехом, местных операторов службы спасения захлестнул шквал панических звонков. В Южной Калифорнии остальные сотрудники компании столпились у больших экранов, транслировавших испытания, и радостно наблюдали за работой двигателей Falcon 9. Но когда из Техаса хлынул поток встревоженных звонков, руководству SpaceX пришлось прервать празднование и заняться этой проблемой. «Такой реакции мы точно не ожидали», признается Гвинн Шотвелл, операционный директор компании, которую незадолго до этих событий назначили еще и ее президентом. Как раз в тот вечер она отмечала свое 45 -летие. гвин пыталась заранее предупредить местных жителей об испытаниях двигателей, За предыдущие пять лет компания провела больше двух тысяч огневых испытаний, но в подавляющем большинстве случаев запускался всего один двигатель Мерлин и на гораздо более короткое время. Шотвал хотела, чтобы техасцы понимали, грядущее испытание будет совсем другим и вызовет проблемы посерьезнее обычных жалоб на падающие с грилей сосиски. Поэтому SpaceX разместила объявление в местной газете The McGregor Mirror, и сообщение о предстоящем ночном испытании на электронном табло школы. Представители компании давали интервью местным СМИ, но все эти меры оказались бесполезны, когда Земля содрогнулась, а по горизонту разлилось зловещее оранжевое зарево. «Тяжелая выдалась ночка», — вспоминает шотвал «Мы строчили пресс-релизы, пытаясь всех успокоить и объяснить, что это не вторжение инопланетян и не конец света». Быстрее всех, но слишком медленно для Илона. Первые годы существования SpaceX были по-настоящему отчаянными. Я рассказал об этом в своей книге «Старт», посвященной истории создания компании. Маск основал SpaceX с целью создания флота многоразовых ракет и космических кораблей, чтобы в конечном итоге колонизировать Марс. Первый шаг к этой дерзкой цели казался простым — Доказать, что небольшая команда инженеров и техников способна построить ракету с одним двигателем и выйти на орбиту за разумные деньги. Но даже это скромная задача — создание Falcon 1 — едва не погубило SpaceX. В сентябре 2008 года, исчерпав все возможности, компания достигла минимального успеха и то лишь с четвертой попытки запуска. Дальше SpaceX ждал непростой путь — Falcon 1 наконец вышла на орбиту, но желающих воспользоваться ею было немного. Ракета оказалась слишком маленькой и пока не доказала свою надежность. Будущее компании, если оно у нее было, зависело от создания более мощной ракеты и привлечения новых клиентов. Главным среди них была NASA, которому требовалась помощь в доставке воды и продовольствия астронавтам на Международную космическую станцию. Той осенью, когда SpaceX готовилась к испытаниям Falcon 9 в Техасе, представители NASA пристально следили за происходящим. И всего через месяц после успешных ноябрьских испытаний агентство заключило с компанией контракт на 12 грузовых миссий. Он должен был принести SpaceX 1,6 миллиарда долларов. Эти деньги позволяли завершить разработку Falcon 9 и начать эксперименты с многоразовым использованием первой ступени. Правда, было одно условие — Основную часть средств SpaceX получала только после начала реальной доставки грузов. Денег по-прежнему не хватало. SpaceX отчаянно пыталась успеть создать ракету Falcon 9 и грузовой корабль Dragon, пока остатки бюджета не иссякли. Маск, словно дирижер этого безумного оркестра, вел компанию по лезвию ножа, не боясь прибегать к жестким методам. Он постоянно требовал от руководителей сокращения расходов и давил на них, чтобы они работали быстрее и усерднее. Но темпы все равно казались ему недостаточными. Изначально он рассчитывал, что Falcon 9 будет готова к запуску уже в 2008 году. В реальности его инженеры и техники совершили настоящее чудо, проведя первое полноценное огневое испытание уже в конце 2008 года. Никто не понимал этого лучше Мюллера, который проводил бесчисленные ночи и выходные со своей командой вместо того, чтобы быть дома с семьей. И даже когда Falcon 9 озарила ярким светом то облачное ноябрьское небо, Мюллер знал, этого все равно недостаточно. «Мы творили историю, но Илон все равно бухтел», — вспоминает Мюллер. «За какую бы работу мы ни брались, нам удавалось делать ее гораздо быстрее, чем кому-либо до нас, но ему этого всегда было мало». Примерно так и проходили наши будни. Выбежав из бункера центра управления, чтобы своими глазами увидеть первый запуск двигателей Falcon 9, Мюллер оставил в помещении своего ближайшего помощника, который не отрывал глаз от мониторов с данными. Этим доверенным заместителем был молодой инженер-ракетчик Кевин миллер И если Том Мюллер испытывал неподдельный восторг от вида работающих двигателей, то миллер чувствовал лишь облегчение. Он отвечал за все девять двигателей «Мерлин» и прекрасно понимал, сколько всего может пойти не так во время их последовательного запуска. А если что-то действительно пошло бы не так, именно ему пришлось бы держать ответ перед Маском и Мюллером. миллер вырос в Индиане, но летние каникулы он проводил у бабушки с дедушкой в соседнем Мичигане. Главным событием каникул для него всегда была поездка в Мичиганский музей науки и космоса. Несмотря на скромные размеры, музей мог похвастаться настоящим сокровищем — капсулой корабля «Аполло-9», побывавшей в космосе в 1969 году. Командир той миссии Джим МакДивит учился в местном колледже. Именно благодаря ему исторический артефакт оказался в этом музее. Миллер обожал заглядывать внутрь капсулы, представляя, как МакДивит и другие астронавты парили в ней в невесомости. А у здания музея, который теперь уже закрыт, он подолгу рассматривал исполинский ракетный двигатель F-1, возвышавшийся на бетонном основании. Миллер с детства грезил космосом, но не питал иллюзий насчет того, что когда-нибудь сам окажется в кабине ракеты. Присущий жителям Среднего Запада здравый смысл подсказывал, если тебя укачивает даже на обычной карусели невесомость явно не твоя стихия. Но захватывающий вид двигателя F1 и видео, на которых он уносит астронавтов в Луне, раз и навсегда привязали мальчика к ракетам. Он решил, если ему не суждено летать на них, то он будет их создавать. Мечта привела Миллера в университет Пердью, где благодаря своей прекрасной успеваемости он уже на первом курсе стал участником совместной программы с НАСА. Программа позволяла парню проводить часть учебного времени с опытными инженерами космического агентства, которые работали над реальными проектами. На рубеже веков почти все его однокурсники мечтали работать в НАСА, организации, отправившие человека на Луну и теперь запускавшие шаттлы. Однако после нескольких стажировок Миллер понял, что карьера госслужащего не его путь. Многие там работали над одними и теми же проектами, по 20 лет и даже не видели ни одного пуска. Поделился он со мной. Окончив университет в 2005 году, Миллер решил попытать счастье в частном секторе. Хотя безусловным лидером в производстве ракетных двигателей в США была компания Rocketdyne, новички вроде SpaceX и Blue Origin Джеффа Безоса предлагали молодым инженерам альтернативный путь и возможность больше работать руками. Когда Миллер приехал на собеседование в Blue Origin в штате Вашингтон, Его 8 часов гоняли по сложным техническим вопросам, почти как на университетском экзамене. Но в целом компания располагала к себе. А вот в SpaceX, чьи офисы в то время были разбросаны по всему калифорнийскому «Эль Сегунда», царил настоящий хаос. Тим Базза, руководитель предстартовой подготовки компании, был слишком занят для того, чтобы провести с Миллером полноценное собеседование. Поэтому они разговаривали на ходу, пока Базза наблюдал за работой над ступенью Falcon 1, которую готовили к отправке. В цеху кипела работа, вокруг ракеты стояло всевозможное оборудование, сварщики и слесари в поте лица трудились на своих рабочих местах, компания активно готовилась к первому запуску Falcon 1. Глядя на царившую в цеху суету, Миллер сразу понял, насколько SpaceX отличается от Blue Origin. Разница была колоссальная, просто небо и земля, вспоминает он. Увидев на полу первую ступень, я сразу убедился, что они реально хотят запустить ракету в космос. Это меня подкупило. К тому моменту Blue Origin уже предложила Миллеру работу. Но собеседование с Баззой, Мюллером и другими специалистами SpaceX тоже прошли успешно. И компания пригласила его на работу в небольшом, но растущем отделе двигательных установок, причем буквально накануне дня, когда он должен был дать ответ Blue Origin. В итоге Миллер выбрал SpaceX в немалой мере, потому что там он мог работать рядом с Мюллером. Даже в те времена задолго до первых серьезных успехов SpaceX Мюллер пользовался в отрасли огромным уважением благодаря своему новаторскому мышлению и отличному знанию технических аспектов своей работы. В 2002 году он и другой инженер Крис Томпсон стали первыми сотрудниками SpaceX. Мюллер возглавил отдел двигательных установок и Миллер рассчитывал многому у него научиться. В июне 2005 года Миллер получил в SpaceX должность инженера-разработчика и начал работать с Джереми холманом еще одним прекрасным наставником, руководившим созданием ракетного двигателя Merlin. Спустя два года холман ушел из компании, чтобы посвятить себя семье. Миллер к тому времени успел заработать доверие Мюллера и Маска, поэтому именно его поставили ответственным за самую важную разработку SpaceX двигатель Merlin. Falcon 1, Falcon 5, Falcon 9. Примерно тогда же, когда в компанию пришел Миллер, Маск всерьез задумался о создании более мощной ракеты, такой, которая имела бы не один двигатель Мерлин, как Falcon 1, а несколько. Поначалу он считал, что следующим логичным шагом для SpaceX будет переход от одного двигателя Мерлин к пяти, один в центре и четыре вокруг него. Однако вскоре после первого полета Falcon 1 Маск изменил свое мнение. Весной 2006 года компания начала готовить детальное предложение для НАСА по доставке грузов на Международную космическую станцию. Выяснилось, что у Falcon 5 попросту не хватит мощности, чтобы удовлетворить требования НАСА. Космический корабль должен был за один полет доставить на МКС несколько тонн воды, продовольствия и других припасов. Маск часто принимает важные решения глубокой ночью и сообщает о них сотрудникам сразу же. Вот и в этот раз он позвонил Крису Томпсону в предрассветные часы. Пока глава отдела конструкции с трудом перебарывая сон делал пометки за кухонным столом, в голове у него крутились мысли о работе, уже проделанной над проектом Falcon 5. Все труды на смарку. На следующий день они с Томом Мюллером угрюмо обсуждали, какие изменения придется вносить в силовую конструкцию, к которой крепятся двигатели, в топливные баки и еще в сотню ключевых компонентов ракеты. На следующее утро мы сидели и гадали, какого хрена он от нас хочет, ворчал Томпсон. Маск просто взял и отправил коту под хвост все наши планы. Но в конце концов он здесь главный. Пять двигателей, потом девять, три метра в диаметре или четыре, мне уже без разницы. В то время Томпсон и вся команда SpaceX были по уши в работе над Falcon 1, которую им предстояло впервые запустить на орбиту. Любые другие планы руководства их волновали мало, но Маск, обладая широким видением, понимал, что более крупная ракета в конечном итоге позволит SpaceX отправлять на орбиту людей. Столкнувшись со сложным выбором, Маск, как всегда, принял более смелое решение — 9 двигателей вместо пяти. Это было прагматичное решение. Маск с командой рассматривали и другой вариант — создать вторую ракету с единственным, но гораздо более мощным двигателем. По сути, планировалось взять Falcon 1 и сделать ее больше и сильнее. Новый супердвигатель Merlin 2 смог бы поднимать на орбиту в 10 раз больше грузов, чем его предшественник. И все же, изучив все варианты, команда решила отказаться от этой идеи. Да, Маск загорелся мыслью о мощном двигателе, но он прекрасно понимал цену такого проекта. Сотни миллионов долларов и несколько лет работы. На времени было в обрез. В августе 2006 года SpaceX получила контракт на доставку грузов к МКС, и NASA хотела иметь результат уже в 2010 году. «У нас просто не хватало ни времени, ни денег на разработку Merlin 2», рассказывает Мюллер. «И тогда Илон решил поставить вместо одного нового большого двигателя побольше уже существующих. Услышав это, мы сказали ему, ну ты даешь, это будет непросто». Мюллер прекрасно понимал, на чьи плечи ляжет вся эта работа. Он возглавлял отдел двигательных установок и всегда старался быть примером для своих подчиненных. Работал допоздна наравне с инженерами и техниками, за любое дело брался с неугасающим энтузиазмом. При создании ракетного двигателя приходится бесконечно что-то отлаживать, добиваться идеальной подачи топлива в камеру сгорания, регулировать процесс горения и отвода продуктов сгорания. Мюллер учил свою команду обращать внимание на мельчайшие детали и буквально прислушиваться к оборудованию, чтобы заранее угадывать возможные неполадки. Стажёрам он уделял столько же внимания, сколько и руководству SpaceX, включая Маска. За это команда просто обожала его. Весной 2007 года двигателистам предстояло решить серьёзную проблему. Первый вариант двигателя Мерлин выдерживал лишь один запуск, так как его ключевые компоненты быстро прогорали. Мерлин 1С, улучшенная версия двигателя, должен был стать более долговечным. В его камере сгорания и сопле сделали миниатюрные каналы, по которым для охлаждения тек керосин комнатной температуры. Новая конструкция породила новые проблемы. Во время испытаний каналы забивались, а детали растрескивались. Образцы разваливались такой же скоростью, с какой создавались. Однако к середине апреля дела пошли на лад. Кевин Миллер и его коллеги были готовы к полному огневому испытанию нового Merlin 1C с регенеративной системой охлаждения. На тот момент у Миллера уже сложился определенный ритм в жизни. Часть времени он проводил на заводе в Калифорнии, но чаще всего его можно было видеть на испытательном полигоне в техасском Макгрегоре. Каждые несколько недель Миллер с небольшой группой инженеров и техников летал из Лос-Анджелеса в Макгрегор и гонял двигатели, пока те не выходили из строя. Когда запчасти заканчивались, команда возвращалась в Лос-Анджелес поколдовать над двигателем, собраться с мыслями и спланировать новый раунд испытаний. Вечером 28 апреля они довели испытания почти до конца, но тут отказало последнее сопло. Наутро, перед вылетом в Лос-Анджелес, Миллер заскочил в бункер прибраться, внутри он увидел бледного директора полигона с телефоном в руке. Когда разговор закончился, Миллер понял, в чем дело. Маск только что отдал четкий приказ. Полное огневое испытание двигателя нужно провести немедленно. Такие требования были нормой в SpaceX. Маск набирал самых умных, работящих и изобретательных людей, каких только мог найти. Он хорошо платил и щедро одаривал сотрудников акциями и компании, чтобы каждый был кровно заинтересован в ее успехе. С каждым новым достижением SpaceX росла в цене, а вместе с ней и состояние сотрудников. Кто-то приходил ради денег, кто-то потому что искренне верил в великую миссию Маска колонизировать Марс и расселить человечество по разным планетам. SpaceX была единственным местом на Земле, где научная фантастика становилась явью, и многие хотели быть причастными к этому. А кто-то понимал, несколько лет в SpaceX — это как диплом Гарварда, только в ракетостроении. С такой строчкой в резюме перед инженером открывались любые двери в отрасли. Да, Маск много дает своим людям, но и требования у него высокие. Когда сроки поджимают, сотрудники SpaceX буквально живут на рабочих местах. Они приходят домой, чтобы хоть немного вздремнуть, а их головы заняты исключительно работой. Маск определял цели, финансировал проекты и не спускал глаз с разработки многоразовой орбитальной ракеты. Он лично проводил технические совещания и принимал самое сложное решение. И постоянно гнал команду вперед, стремясь довести проект до конца. Правда, иногда сроки диктовались не реальными возможностями, а внешними обстоятельствами. Например, публичным выступлением или презентацией, когда Маску нужно было чем-то впечатлить публику, команде приходилось работать сутками напролет. Вот и сейчас он торопился с испытанием «Мерлин-1С», потому что на следующей неделе в Вашингтоне его ждала встреча с чиновниками, отвечающими за космос, которым нужно было показать видео испытаний. Миллер понимал, спорить с боссом бесполезно, придется работать до победного. В воскресенье Маск отправил запчасти в МакГрегор на своем личном самолете — Получив детали, Миллер с командой инженеров и техников провел всю ночь за подготовкой модифицированного Мерлин к решающему тесту. Работа без сна и отдыха на протяжении 36 часов дала результат. Двигатель был готов. Он отработал все 170 секунд без сбоев, и на следующий день Маск с триумфом выступил перед публикой. SpaceX тут же разослала торжественный пресс-релиз. В своем комментарии Маск не забыл упомянуть и вымотанную команду. Успех «Мерлин» — это настоящая победа наших блестящих конструкторов и испытателей. Впрочем, новый «Мерлин» продолжал создавать проблемы для специалистов из отдела двигательных установок. Например, он то и дело выплевывал штифтовую форсунку. Эта деталь, похожая по устройству на коаксиальный кабель, отвечает за подачу топлива в камеру сгорания. По ее центральному каналу идет жидкий кислород, а по внешнему — керосин. Инженеры окрестили эту неисправность «пантом форсунки» и никак не могли взять в толк, почему деталь, прекрасно работавшая на старом, Мерлин 1А, теперь себя так ведет. Примечание. Пант в американском футболе означает выбивание мяча в зону соперника. Мелкие доработки вроде бы помогли, но первопричина сбоев так и осталась загадкой. Маск, как обычно, подгонял команду двигателистов, а проблем с Мерлин оставалось еще предостаточно. После временного решения можно было махнуть рукой на историю с вылетающей форсункой, но Том Мюллер поступил иначе, остановил испытания и засел с инженерами искать первопричину. По собственному опыту, о котором он часто рассказывал команде, вспоминая свои любительские проекты и первые годы в SpaceX, он знал, что мелкие технические неполадки имеют привычку превращаться в серьезные проблемы в день запуска. Команда взяла паузу на несколько недель, в течение которых Мюллер стоически переносил недовольство Маска. Некоторые инженеры, окончательно запутавшись в проблемах Мерлин, сдались и ушли в Blue Origin. Остальные же, полностью доверяя Мюллеру, продолжали искать решение проблем, в том числе и вылета злосчастной форсунки. В итоге они решили проблему, которая могла стать роковой разработали сложное соединение из четырех сплавов, уместившееся в крохотном меньше двух сантиметров, пространстве между медным штифтом и алюминиевой форсункой. Даже в самые тяжелые моменты работы над двигателем мне казалось, что нет таких проблем, которые Том не смог бы решить, признается Кевин Миллер. Собака не боится. После апрельского триумфа с Мерлин-1С двигателисты взялись за следующую задачу. Установку сначала одного, а затем нескольких двигателей на Falcon 9 и проведение испытания. Работа шла в пыли и зное, да еще и на головокружительной высоте. Бетонная тренога для испытания двигателей возвышалась над техасской пустошью примерно на 41 метр. Соседний городок Макгрегор казался одновременно и центром Техаса, и оазисом посреди пустыни. Тренога получила свое название из-за трех массивных опор, которые возвышаются над округой. Высота от ее основания до платформы, на которой инженеры проводили испытания первой ступени Falcon 9, составляет 41 метр. Эту махину, видную за много километров вокруг, оставила после себя Bill Aerospace, компания, которую в конце 1990-х годов основал далласский банкир энги Билл, мечтавший стать магнатом в сфере ракетостроения. Когда в 2000 году Bill Aerospace свернула свою деятельность, SpaceX приобрела сотни акров земли в МакГрегоре для испытаний Falcon 1. В первые годы гигантская тренога простаивала. Для маленькой ракеты она была ни к чему, зато для Falcon 9 ее размеры оказались в самый раз. На такой высоте двигатели можно было запускать без всяких ухищрений, не нужно было отводить пламя, да и за соседние постройки можно не беспокоиться. «Тренога охренительная!» Восторженно рассказывал мне Маск. «По сути, это огромная платформа для ракет. Я сам был на ее вершине тысячу раз. Просто огонь!» Эндебилл вбухал в нее столько бетона и стали, за это ему отдельное спасибо. «Когда мы купили участок, только она одна и представляла для нас какую-то ценность». С самого начала Маск не уставал повторять сотрудникам. «Тренога еще себя покажет». Джош Юнг, однокурсник Миллера по Пердью, получил диплом в декабре 2003 года и сразу отправился в Макгрегор. Он вырос неподалеку, в Техасском Фредериксберге, поэтому решил осесть на испытательном полигоне, став в январе 2004 года первым постоянным инженером на объекте. Юнг обожал дым и пламя, и эту страсть он принес с собой в SpaceX. В первый рабочий день Юнга Тим база провел для него экскурсию по территории полигона. Возле треноги база махнул рукой вверх и сказал, что когда-нибудь здесь будут испытывать огромные ракеты. Юнг только кивнул. В то время у Спейс-Экса и двигателя-то рабочего не было. А вокруг треноги паслись коровы, считавшие себя истинными хозяевами этих мест. Но прошло четыре года. И вот уже Юнг вместе с другими инженерами и техниками карабкался на вершину этой махины, чтобы подготовить ее к испытаниям. Работа на испытательной треноге — занятие не для слабонервных. Большую часть года — осенью, зимой и весной — на этой высоте гуляет северный ветер, завывая и пронизывая насквозь. На платформе, висящей в 30 метрах над землей, установлены здоровенные створки, как в бомбовом отсеке военного самолета. Только вместо бомб через них вырываются вниз пламя и раскаленные газы ракетных двигателей. Когда инженерам и техникам требовалось поработать с ракетой, например, опражнить турбонасос после теста, створки, конечно, закрывали, но легче от этого не становилось. Когда работаешь под двигателями, эти створки ходят ходуном, прогибаются и дрожат под тобой. Рассказывает Роджер Карлсон, физик, участвовавший в огневых испытаниях Falcon 9. В такие моменты невольно задаешься вопросом, А удержат ли они тебя? Кори Стюарт, техник с Макгрегорского полигона, приручил бродячую собаку, помесь дворняги с черным лабрадором, и назвал ее Рокет. Она всюду бегала за ним хвостиком, даже когда Кори работал на три треноге. Если люди на площадке боялись лишний раз шевельнуться, то Рокет радостно носилась по тонким металлическим створкам, как по твердой земле. А собака-то не боится, заметил однажды кто-то, и эта фраза стала среди работников полигона крылатой. Теперь стоит кому-то занервничать на высоте, как ему тут же кричат «Собака не боится!». В SpaceX эта фраза заменила знаменитое «подержи мое пиво». Сотрудники так отвечают, когда их просят сделать что-то невыполнимое и в нереальные сроки. Даже просто подняться на три ногу то еще испытание. Первый вариант — карабкаться по лестнице с сетчатой оградой, у которой больше сотни ступенек. Второй — ехать на строительном лифте по одной из трех опор. Правда, лифт все ненавидят. Он медленно ползет по единственному рельсу, раскачиваясь из стороны в сторону и издавая жуткие звуки, словно огромная стиральная машина сошла с ума и завыла диким зверем. А после каждого тестового запуска Falcon 9, когда двигатели встряхивали всю конструкцию до основания, становилось совсем не по себе. На время испытаний лифт загоняли наверх, оставь его внизу, и из-за струи раскаленных газов от него ничего не останется. После каждого теста лифт гоняли вверх-вниз по несколько раз, проверяли, не разболталось ли чего, и только потом разрешали им пользоваться. За всю историю SpaceX никто не погиб на рабочем месте. Но однажды этот рекорд едва не перестал существовать. И виной всему был тот самый лифт. Дело было в 2008 году то Мюллер как раз отвечал за полигон, когда сварщики на верхней площадке готовили треногу к испытаниям первой ступени. Один из них работал в люльке подъемника JLG у самого края конструкции. Из-за этих работ действовал строжайший запрет на использование лифта. Об этом напоминали объявления, наклеенные на двери лифта. Но, как рассказывал Мюллер, инспектор по безопасности решил подняться на лифте, чтобы проверить работу сварщиков. Когда лифт дополз до верха, он врезался в подъемник, и сварщик вылетел из люльки. «Повезло, что он упал на сетку вокруг лестницы», — вспоминает Мюллер. Лежал на ней со сломанной ногой без сознания, побитый, но живой. А пролети он мимо сетки, точно разбился бы насмерть. Впрочем, если отбросить все страхи, вид сверху завораживает. Полигон SpaceX расположился на территории бывшего гигантского военного завода, построенного во времена Второй мировой для помощи союзникам. Завод Blue Bonnet, названный в честь символа Техаса, Голубого Лепина, за три года выпустил 4 миллиона бомб. Некоторые из них весили больше тонны. Для хранения этих боеприпасов правительство построило более 220 бункеров, и шесть десятилетий спустя ими все еще были усеяны зеленые поля и фермерские угодья вокруг треноги. Готовясь к испытаниям первой ступени, SpaceX водрузила на треногу 30-метровую башню обслуживания для Falcon 9. Хлипкая конструкция венчалась с лестницей, упиравшейся в площадку, на которой не было перил На такой высоте башня ходила ходуном от каждого порыва ветра, Казалось, словно Париж между небом и землей. Ступеньки, ведущие на самый верх, на высоту больше 60 метров, сотрудники окрестили лестницей на небеса. Место идеально подходило для того, чтобы произвести впечатление на гостей. Ну или чтобы подшутить над кем-то. Однажды в МакГрегор приехал новичок, программист Роберт Роуз. Стражил компании, инженер по запускам реки Лим вызвался показать ему объект. Пока они карабкались по лестнице на небеса, Лим объяснял, что в Техасе SpaceX может позволить себе куда больше, чем в Калифорнии. Вот, например, говорил он, здесь мы спокойно испытываем самовоспламеняющееся топливо, оно загорается моментально, стоит компонентам соединиться. И уже серьезным тоном добавил, что при малейшей утечке надо немедленно бежать. А как узнать, что началась утечка? О, это просто, услужливо пояснил Лим. Ты почувствуешь такой характерный запах, смесь ржавчины и горелого металла. Через пару десятков ступенек Роузу показалось, что он чувствует именно такой запах. Стоило ему об этом заикнуться, как Лим молча рванул вниз. Роуз помчался следом и нашел его двумя пролетами ниже, тот буквально умирал со смеху. «Нас точно не накроет выдохнул Роуз все еще на взводе. Лим перестал смеяться и объяснил, что просто решил подшутить над новичком. Запах доносится с целлюлозного завода, который расположен неподалеку. Затем он, улыбаясь, начал подниматься обратно. Тем, кто боялся высоты, эта лестница на небеса казалась скорее дорогой в ад. Бюлленд Алтон, инженер по радиоэлектронике, думал, что уже поборол свой страх, работая на Falcon 1 в люльке подъемника, но здесь, на этой открытой лестнице, он понял — старые страхи никуда не делись. «Это был кошмар», — вспоминает он. «Представьте себе лестницу, которая ведет в никуда. Все ходит ходуном, ветрище такое, что насквозь продувает. Но хуже всего становится при взгляде на ракету». Стоишь там, смотришь на эту громадину, вроде такая мощная на вид, а ветром качает, как травинку. Тут ты тебя и накрывает. Как старший управляющий отделом радиоэлектронного оборудования, алтан периодически наведывался в Макгрегор, Катрионе Чемберс. Она отвечала за электронику первой ступени и месяцами безвылазно сидела в Техасе. Когда с электроникой ракеты что-то шло не так, пропадало питание или брахлил контроллер, команде приходилось забираться на самый верх, где стояли компьютеры. В один из первых визитов Алтона на треногу, Чемберс, для которой такой подъем был уже привычным делом, шла впереди. Добравшись до крошечной площадки наверху, она обернулась и увидела у своих ног Алтона, ползущего на четвереньках. Этот здоровяк обычно такой бойкий, на язык трясся, как осиновый лист. «Билент, вы чего? Все нормально?» — спросила у него девушка. По нему и без слов было видно, что нет. Дышать забываю, не то что шевелиться. В 2008 году один Мерлин создавал тягу 418 тысяч ньютонов, молниеносно пожирая горючее и окислитель. И молниеносно — это не преувеличение. Представьте. Если ехать на обычном седане без остановок из Нью-Йорка в Майами, двигатель за сутки пути съест около 160 килограммов бензина. А двигатель Мерлин, который по размеру поместился бы под капот почти любой машины, потребляет столько же, 160 килограммов жидкого кислорода и керосина, за одну секунду. Стоит топливу воспламениться, как раскаленная газа и устремляются из камеры сгорания к соплу, конусообразному выпускному каналу в нижней части двигателя со скоростью в тысячи километров в час. Чтобы выстоять в этом бешеном сверхзвуковом потоке, стенки сопла должны быть невероятно прочными. На них обрушивается энергия примерно 10 мегаватт. Столько же энергии потребляют одновременно тысячи американских домов. И все это в сопле, которое в самом широком месте едва достигает метра. «Двигатель Мерлин — настоящий зверь», — с гордостью говорит Мюллер. Теперь команде Мюллера предстояло втиснуть девять этих огнедышащих монстров в основании Falcon 9 диаметром 3,6 метра. Тысячи килограммов топлива, девять прожорливых двигателей, потоки раскаленного газа и все это в сильно ограниченном пространстве. Нормально? Главной головной болью поначалу был запуск двигателей. Казалось бы, что тут сложного? Но на деле подать точно отмеренную порцию топлива в нужный момент времени. Чудовищно тяжело. От правильного, контролируемого взрыва, который поднимает ракету в небо, до неконтролируемого, который разносит все в щепки, один крошечный шаг. Когда в МакГрегоре начались испытания Мерлин-1С, инженерам везло примерно в одном случае из четырех. А после неудачных попыток топливо частенько просачивалось внутрь двигателя и портило сопло. Работа была адская. Грязь, неразбериха и сплошное разочарование. А теперь представьте, что таких двигателей девять. В голове не укладывалось, как мы вообще будем запускать девять штук разом, если с одним-то не справляемся, рассказывает Кевин Миллер. Falcon 1 нам столько кровушки попортила, а ведь ее система была в разы проще. Иногда мне казалось, что мы никогда не сможем объединить девять двигателей. Начали с малого, поставили на треногу в Техасе один двигатель. К началу 2008 года их было уже два потом три, потом 5 пока, наконец, на стенде не собрали все 9 Летом, пока команда Falcon 1 отчаянно пыталась спасти SpaceX с четвертым запуском тихоокеанского атолла Кваджалейн, макгрегорские инженеры собирали ракету гораздо больших размеров. Команда столкнулась с чередой проблем, которым, казалось, не будет конца. Жизнь инженера — это бесконечная битва с техническими задачами. Подкрути тут, переделай там, и все ради того, чтобы механизм заработал. Порой из-за неудач приходится переделывать всю систему, и тогда все по новой. Придумал, собрал, испытал, внес изменения, снова испытал, переделал, опять испытал. И так раз за разом. Все в надежде, что когда-нибудь эта штуковина начнет работать, хотя бы не идеально. Настоящий инженер воспринимает каждую проблему как головоломку и получает удовольствие от поиска решения. Пока техасская команда работала над ракетой с девятью двигателями, Миллера все больше грызла одна мысль. Она тревожила его даже сильнее, чем проблемы с запуском Мерлин. Из-за нее он не спал по ночам. Все дело было в приводе системы управления вектором тяги, крошечной, в общем-то, детали в верхней части двигателя, которая отвечает за направление его тяги. Как вы наверняка помните из уроков физики, Ньютон открыл, что действию всегда соответствует равное и противоположное по направлению противодействия. Поэтому ракета летит в сторону, противоположную вырывающемуся из ее двигателей потоку раскаленных газов. Следовательно, направление движения ракеты зависит прежде всего от ориентации сопел. На старте они стоят почти вертикально, но по мере набора высоты начинают отклоняться, чтобы изменять направление тяги. На каждый двигатель Merlin устанавливаются два механических узла, которые отвечают за перемещение сопла по тангажу, по вертикали вверх-вниз, и рысканию, по горизонтали, то есть из стороны в сторону. Эти устройства называются приводами системы управления вектором тяги. Разрабатывала эти приводы компания Jensen's Aircraft Systems Controls при участии Миллера. По мере реализации программы Falcon 9 у команды двигателистов то и дело возникали проблемы с этими приводами. Если один из 18 приводов отказывал в полете и двигатель уходил в сторону, это еще не означало катастрофы. Остальные 8 двигателей могли компенсировать неправильную тягу. Беда была в том, что при отказе привод часто резко толкал сопло до упора, выводя его за пределы штатного диапазона. Причиной могла стать банальная ошибка датчика, или даже крошечная, в тысячную долю дюйма пылинка. В полете девять двигателей «Мерлин» действовали как балетная труппа, слаженно двигались в одном направлении, выполняли пируэты и возвращались в исходное положение. Но стоило одному танцору оступиться — как он сбивал с ног следующего и так далее по цепочке. «На первой ступени нас больше всего беспокоила теснота. Девять двигателей и сопел располагались слишком близко друг к другу», вспоминает Миллер. «Зазоры были минимальные. Я постоянно боялся, что какой-нибудь двигатель врежется в соседний или в стенку. Я отвечал и за двигатели, и за приводы. Если бы что-то из этого вышло из строя и повредило двигатель или привело к потере всей ступени», Мне бы мало не показалось. Подобных проблем была тьма тьмущая. Все лето и осень 2008 года Маск не переставал подгонять компанию. В работу включились абсолютно все, от конструкторов и специалистов по электронике до программистов и испытателей. Маск рвался провести полноценное испытания до того, как НАСА определится с контрактами на доставку грузов к МКС. Он верил, первое испытание Falcon 9 убедит НАСА в том, что SpaceX — это задача по зубам. Однако отделу двигательных установок требовалось больше времени. Двигатели упорно глохли раньше времени. По мере того, как проблемы с Мерлин накапливались, база все сильнее нервничал. Вот-вот Маск позвонит и даст отмашку. Серебряную пулю. Эта история тянулась еще со времен работы над Falcon 1 на затерянном в Тихом океане Аттоле Кваджолейн, первом стартовом комплексе SpaceX. Даже когда они возились с одним двигателем Merlin, то и дело вылезали детские болячки. То топливные инжекторы барахлили, то воспламенители отказывали, то еще что-нибудь случалось. Иногда тревога оказывалась сложной, но чаще за ней крылись серьезные проблемы. Забитый инжектор или другая неполадка, которая, если ее не заметить вовремя, могла обернуться катастрофой. Сухопутные силы США, в чьем видении находится полигон на Кваджолейне, обычно выделяли SpaceX всего 2-3 дня на огневые испытания или запуск Falcon 1. Упустишь это крошечное окно, придется ждать целый месяц до следующего разрешения. От таких простоев Маск просто на стену лез. Илон считал, что мы слишком осторожничаем, прерываем испытания из-за мелочей, поделился со мной база Временами он хотел пойти в банк уверял нас, что возьмет всю ответственность за риск. Он говорил нам, как дам команду, отключайте все аварийные системы и вперед. база и его коллега, инженер по запускам Энн Чиннери, окрестили такой подход серебряной пулей. Чиннери даже разработала специальные процедуры испытаний и запуска на случай серебряной пули. По этому сценарию бортовой компьютер, должен был полностью игнорировать все сигналы тревоги от датчиков ракеты, будь то зашкаливающее давление, запредельная температура или любой другой подозрительный параметр. Это был абсолютно отчаянный ход. «Когда стреляешь в вампира серебряной пулей, — объясняет база, — у тебя нет права на промах». В ночь перед огневыми испытаниями Falcon 9 инженеры SpaceX в МакГрегоре все еще колдовали над процедурами запуска. Поскольку вариант с серебряной пулей даже не рассматривался, любые аномальные показания датчиков должны были привести к аварийной остановке. Чтобы убедиться в корректности работы тестового ПО в таких ситуациях, инженеры раз за разом прогоняли виртуальный предстартовый отсчет. Около двух часов ночи, 22 ноября, как вспоминает Джош Юнг, они тестировали сценарий, где программа должна была активировать водяные клапаны на пусковой треноге для тушения возгорания. Но из-за одной единственной ошибки в коде, система вдруг скомандовала открыть все клапаны на ракете разом. И топливные, и клапаны системы зажигания. Случись такое во время реального предстартового отсчета, и от ракеты осталась бы груда обломков. Бак исправили и запустили новую серию тестов. «Домой в ту ночь никто не ушел», — рассказывает Юнг. «Свернули куртки вместо подушек и прикорнули на пару часов под столами». Нам не привыкать. Не в первый раз так ночевали. Приготовления к огневым испытаниям начались на следующее утро в 7 часов. Маск настаивал на раннем начале, но не тут-то было. Из-за технических неполадок тест сдвинулся с 10 утра на 10 вечера. Все это время Кевин Миллер не сводил глаз с показателей 9 двигателей «Мерлин». Слишком много всего могло пойти наперекосяк. Он отслеживал малейшее отклонение, впиваясь взглядом в потоки данных на мониторах и сверяясь с таблицами, где были расписаны до мелочей все процедуры. Во время критических испытаний в последние секунды перед пуском он неизменно впадал в какое-то пограничное состояние. Его буквально затягивало в водоворот возможных неисправностей и бесконечный поток данных о состоянии ракеты. Когда до пуска остаются секунды, я будто теряю связь с реальностью, признается он. Настолько погружаюсь в поток данных, что дышать забываю, не то что шевелиться. И вот двигатели заработали все девять разом. Тысячи килограммов топлива в секунду устремились в камеры сгорания Falcon 9, от чудовищной мощи содрогалась вся техасская округа, дрожал даже бункер. Только тогда Миллер, наконец, смог выдохнуть. 29 лет от роду, чуть больше трех лет в SpaceX и уже фактически руководитель программы Мерлин. А теперь его детище там, в душной техасской ночи, показывали, на что способны. Я тогда вспомнил практику в НАСА, говорит он. Там люди годами работали над проектами, которые потом закрывали. Никто не видел плодов своего труда. А у меня это уже вторая ракета. Я понимал, это поворотный момент в моей инженерной карьере. Именно об этом Миллер мечтал всю жизнь. В детстве он днями напролет разглядывал легендарные ракетные двигатели в Мичиганском музее, а теперь сам творил историю космонавтики. Но это было только начало. Да, у SpaceX теперь есть большая ракета. Да, она впервые подала голос. Но главное испытание было впереди. Ей предстояло взлететь.